Глава 8. Бонусы. Не удержался я и расхохотался. Смеялся долго, даже слезы на глазах навернулись. Блин, мне пытаются угрожать и заставить подписать какие-то обязательства. И при этом не обращают внимания, что в любой момент могу сгинуть на этой чертовой планете даже от того, что съем не ту ягоду или столкнусь с хищником. А есть еще и другие участники, которые, подозревая, если меня повстречают, то без разговоров попытаются придушить или в спину ударить, чтобы уже не встал. Так кто стоит передо мной с пистолетом в руке? Наивный мужик? Или считает, что, выпутавшись из одной передряги, по собственной воле суну голову в петлю? «Жберт, ты чего в лес? Это мой дом, и я тут хозяйка!» Сощурив глаза, направилась к военному Нартино. «Пистолет убрал?» «Пусть подпишет согласие работать на нас. Отпустить его не можем. Он обо всем расскажет» ответила ей Шберт, но целиться в меня перестал. — Иди отдохни, — указала рукой на дверь хозяйка дома своему сородичу. — А лучше сунь голову под холодную воду. — Нартина, ты не понимаешь, — начал тот, но девушка его перебила. — Иди, тут все решения я принимаю и не позволю, чтобы кто-то моему гостю угрожал. Она покачала головой. Шберт выругался, но слушаться не посмел, покинул кухню. — Вот же чертополох меня забери. Ударила кулачком о ладонь хозяйка. «Что он на меня собирался повесить?» — поинтересовался я. «То же самое, что и ты просила?» «Да, но через договор, который если не исполнишь, то станешь преступником», криво усмехнулась Нартина. «Бред какой-то. Они тут совсем одичали, раз надеются на какую-то бумажку. Даже если подпишу, то нет гарантии, что выполню взятые на себя обязательства». «Змей, ты чего так громко думаешь?» «Успокойся, у тебя почти блок на мысли слетел», — попенял мне Ктарх. «А насчет того, что их кинешь, если выживешь, то ты не прав. Не забывай, они менталисты, умеют просчитывать последствия, а документы составляются таким образом, что тебя все начнут преследовать и объявят преступникам. «И что с того? На сегодня у меня кроме кулаков ничего, а жизнь не стоит и гроша. Да и толком непонятны мне зуганцы». Как и есть сомнение, что их попытались уничтожить за определенные способности. Как-то это не вяжется. Слишком все просто. Тебе следует отправиться в дорогу затемно, — сказала Нартина. А сейчас стоит поспать. Когда наступит время, разбужу. Действительно, устал я сильно. А силы, чувствую, потребуются. Спорить не стал. Принял предложение хозяйки и уже через 10 минут улегся в постель. Гостевая комната обставлена скромно. Деревянная кровать, тумбочка, светильник, и даже нет окна. На замечание артефакта, что это помещение походит на камеру, отмахнулся. «Мы не в том положении, чтобы оскорблять Нартину. Да и, честно говоря, посади меня под замок, то сделать ничего не смогу». «Вставай!» — растолкала меня лекарка, как только я глаза прикрыл. «Что-то случилось?» — зевая спросил я. «Тебе пора», — коротко ответила та. «Блин, да только жилек!» — удивился я. «Через двадцать минут рассвет», — усмехнулась Нартина. «Ты спал 4 часа. Знаешь, у тебя интересное подсознание». Не удержалась она от замечания. «Ты бредил во сне», — подсказал Тарх. «Знаешь, она права. Загадками говорил». «До границы своего участка провожу, а дальше сам», — кивнула мне на дверь гостеприимная хозяйка, почему-то нервничая. «Спасибо», — поблагодарил я. «Если повезет, то еще встретимся. Посмотрим». Задумчиво ответила девушка и нажала на какую-то кнопку на приборе, который у нее на поясе. Улыбаясь, она сделала два шага назад и словно растворилась. «С такими технологиями они могли бы стать прирожденными убийцами и завоевать всю галактику», пробормотал артефакт. «Гмм, с такой точки зрения я не рассматривал их возможности. Впрочем, уверен, что быстро найдутся способы нейтрализации их скрытности». «Как-то печально» когда вновь оказался в лесу со своим допотопным луком, палкой, без крошки еды и соответствующей одежды. Машкара так и норовит полакомиться моей кровью. До цели остается порядка половины пути. «Интересная информация», — поделился со мной артефакт. «Получил сообщение от организаторов. Следует предоставить свои координаты и оставаться на одном месте полчаса». «Нас потеряли?» — хмыкнул я. «Насколько понимаю, если связь сработала, то и наше местоположение засекли». «Для чего терять время?» «На планете происходят аномальные сбои со связью, в том числе и выходят из строя передающие приборы. Такое объяснение дается», — усмехнулся Ктарх. «Кстати, за выполнение просьбы организаторы обещают дать стандартный набор всем игрокам». «И что в него входит?» — поинтересовался я. «Спички, нож и веревка», — ответил Ктарх. «А мылок веревке не дают?» — хмыкнул я и пояснил. «Чтобы на ней повеситься от безысходности». — Шучу, но от такого щедрого предложения мы отказаться не имеем права. Сейчас найдем место для привала и договаривайся о приеме подарка. — Змей, ты мудр, — хмыкнул Ктарх. — Думал, что придется тебя убеждать, чтобы согласиться на остановку. — С чего бы? — Знаешь, стучать камнем о камень и высекать искры, чтобы разжечь костер, мне не доставляет удовольствия. — Ну вот почему организаторы решились на бонусы, «Возможно, слишком большие потери среди игроков», — заметил Ктарх. «Это уже предположение. Не зная истины, можно долго гадать. Вскоре попалась полянка с кустиками земляники или какой-то похожей на нее ягодой. Артефакт сообщил организаторам забега, что мы устроили привал. Я ем ягоды, кислосладкие, и неспешно веду диалог со своим партнером». Обсудили лекарку и то, что она поведала. «Насколько смогли понять, зурганцы разделены на кланы» живут на планете удаленно друг от друга и привыкли к скрытности. Тем не менее, у них имеются лидеры с различными точками зрения. Нам повезло попасть на территорию, где проходит незримая граница между кланами, придерживающихся диаметрально противоположных мнений. Одни выступают за смерть всем, кто прилетает из космоса. Вторые же более дружелюбные, если так можно сказать, предпочитая никого не замечать. Есть и те, кто хвалит Звездные Империи и ими восхищается. Правда, они в меньшинстве. «Скажи, а что за бред у меня во сне был? Нартина как-то странно высказалась. Поднял я вопрос, про который чуть не забыл». Из глубин памяти иногда достаются те знания, которыми никогда разумное живое существо не владело. Научного объяснения этому так и не найдено. Есть предположение, что память как-то может передаваться через ДНК предков, но не доказано ничего. Имеется еще и ряд интересных навыков, будь то интуиция или предвидение. Даже если весь анализ массива данных и факты говорят совершенно другое. Увы, этого нет у искусственных интеллектов, в том числе и у меня. Конечно, создатели постарались наградить эмоциями и чувствами, но, если честно, этому приходится постоянно учиться у живых существ. Выдал длинную речь Ктарх. Понятно. А что по моему вопросу? Ты же ни слова не сказал. Ты говорил на языке Мергов. Коротко ответил артефакт и замолчал. И... «Этот язык мне в память загрузили?» — уточнил я. «Сомневаюсь», — ответил Ктарх. «Планетарное Содружество Мергов давным-давно уничтожено. Планеты закрыты для посещений и вылета. Тем не менее, время от времени на Черном рынке всплывают изделия из харма, драгоценного камня, добываемого на Стеве, планете, входящей в тройственную коалицию Содружества». «И какие выгоды?» — поинтересовался я. «Недостаточно данных для анализа», — ответил артефакт. Предположения и гипотезы можно строить, но вероятность правильного ответа неизвестна. И черт с ним, — отмахнулся я. Потом над этой загадкой подумаем, если выживем. Блин, от ягод только еще больше есть захотелось. Следует подстрелить какую-нибудь птицу, а то ноги протяну. Следует дождаться бонуса от организаторов, — заметил Ктарх, а потом неожиданно воскликнул. Змей, ты не поверишь. Чему? — меланхолично спросил я, развалившись на траве и смотря в небо. «Решив поймать момент, когда ко мне прилетит посылка». «Изменен регламент забега», – зачистил артефакт. «После того, как первый этап задания окажется выполнен, то всех участников заберут на корабль и проведут пресс-конференцию, в том числе и устроят подготовку к продолжению состязания». «Интересно», – произнес я, не понимая, из-за чего так Тарх всполошился. «Это впервые в истории. Значит, что-то пошло не так, и у тебя нет данных для анализа». Хмыкнув, перебил я его. Зато могу сам предположить, что все дело в связи и передаче на головизор прохождения препятствий. Согласись, если в самый напряженный момент происходит потеря сигнала, то зрители недовольны. В том числе могут заподозрить и шулерство. Хм, а выданный бонус для чего? Он в эту схему не вписывается. Кстати, а вот и подарочек летит, если не ошибаюсь, что довольно-таки трудно. Дрон стремительно снижается, точнее падает. Вот у беспилотного аппарата включаются двигатели и он начинает маневрировать. Приземляется ровно по центру полянки, отщелкивается один из отсеков и в траву щупальца-манипулятор выгружает мой бонус. Пара секунд и дрон исчезает в небе. Все произошло за считанные секунды. Если бы внимательно не следил за окружающей обстановкой, то мог бы и пропустить прилет посылки. Чего сидим? Иди и забирай свой инвентарь. У тебя в запасе 10 минут. «После чего бонус самоликвидируется», — сказал Ктарх. «С чего бы это?» — озадачился я. «На случай, если посылка придет мне по адресу». «Таково условие организаторов», — ответил артефакт, заставив меня задуматься. «Бесплатный сыр не люблю. А тут явно какой-то подвох имеется. Не удивлюсь, что вещи каким-то образом связаны с моей личностью, и никто другой ими не сможет воспользоваться. Но для чего так заморачиваться? Непонятно». Холщовый мешок все же решил вскрыть. Складной нож, моток веревки и спички. Все, больше ничего не прислали. «И для чего же веревка?» Потер я двухсантиметровый в диаметре плетенный шнур и подергал его, проверяя на прочность. «Кстати, нож-то могли бы и нормальный дать. Ты еще запроси лазерник с энергией на 200 выстрелов», усмехнулся Ктарх. «От пистолета или ружья не стал бы отказываться». Покрутил я в руках складной нож, отщелкнул лезвие. Хоть острый, и то дело. Остался доволен после того, как стругнул свою палку. Спички покрутил в руках. Коробок непривычно большой. На этикетке надпись гласит, что это изделие предназначено для разведения огня, в том числе для каминов и костров. При изготовлении использованы материалы, имитирующие природные, но ни одного составляющего нет в живой природе. Забота об экологии. Хмыкнул я, продолжая изучать этикетку. Предостережение, чтобы не давать существам, не достигшим зрелости и ответственности. А вот то, что спички сами не гаснут, не боятся воды, порадовало. Правда, горение одной палочки со специальным наконечником всего 20 секунд. Но по моим меркам это очень долго. — Кстати, я подозреваю, для чего потребовалась веревка, — изрек артефакт. — Предстоит куда-то залезть, — предположил я. — Да, следует преодолеть горный хребет, — ответил Ктарх. Его можно обойти, но это очень большое расстояние. — А в горах, дай догадаюсь, — мрачно произнес я, — холодно, лежит снег. И для этого дали спички, чтобы не выглядеть совсем уж убийцами. — Информация о температурном режиме в предстоящем пути отсутствует, — заявил артефакт. — Печально, — покачал я головой. — Далеко до подножия гор. — По лесу — 11 километров, через Луг — 7, река шириной 100 метров. Расписал мне маршрут движения актар, но потом добавил. Если двигаться строго прямо и не петлять. Прикинул расстояние и пришел к выводу, что если поторопиться, то к вечеру могу достичь реки и даже ее форсировать. Нет, бежать или идти быстрым шагом не получится. Это просто невозможно. Местность не позволит, в том числе и буреломы. Да еще следует и подготовиться к восхождению. Уже понятно, что бонус выдан не просто так. Нужно заготовить хворост, поправить так называемые стрелы, Да и клинья нужно сделать для крепления веревки. Очень надеюсь, что гора не из монолитного камня. Пяток стрел привел в порядок. Десяток кольев заготовил. Правда, не уверен, что понадобится. С помощью артефакта удалось придерживаться правильного направления. Если бы не его подсказки, то точно бы блуданул. Иногда приходилось ходить кругалями, обходя буреломы в лесу, где мог притаиться хищник на дневную лежку. Да и хрен бы я там прошел, не переломав ноги. 15 километров пройдено», — резюмировал артефакт, когда впереди показался лук. «Прилично набежала из-за всех обходов», — удивился я. «Времени опять-таки прилично потеряли». «Знаешь, что странно», — задумчиво сказал мой напарник, пусть и не имеющий плоти. «Нам никто на пути не встретился, если не считать гнуса и высоко летающих птиц. Лес словно вымер». «С чем связано?» — поинтересовался я, давно это подметив, но объяснения не нашел. — Понятия не имею, — озадаченно заявил тот. — Нет никакого логического объяснения. В полях планеты, которые вокруг нас, все тихо и спокойно, связь с кораблем устойчива. — Угу! — поморщился я, наблюдая, как со стороны виднеющихся вдали гор надвигается темный фронт, закрывая собой горизонт. — Думаю, разгадка банальна, и через непродолжительное время испытаю ее на собственной шкуре. — Атмосферное давление стремительно падает, — воскликнул тарх «Змей, мне понятно, почему тут столько поваленных деревьев?» «Ищу укрытие. Уже начал идти крупный дождь с градом. Усиливается ветер. Со всех ног бросился обратно в лес, в то место, где не так давно обходил огромный завал из толстых стволов деревьев. «Укрытие так себе. Если сверху упадет десяток таких же деревьев, то меня может и расплющить. Трещат вокруг высоченные деревья, ломаются сучья». Поднялась пыль, которую даже не может прибить мощнейший ливень с градом. Кстати, градины с теннисный меч и одна угодила мне по плечу. Бурелом от дождя не спасает, но от града защищает отлично. Хрязь! содрогнулась моя крыша. На нее стали падать деревья. Выдержит или нет? Задался вопросом и посмотрел наверх. Бревна шатаются, по моему лицу струится дождь и грязь, стало очень холодно. Растереть себя или хоть как-то согреться не могу. Нет возможности шевелиться, кроме как двигать руками и ногами. Сколько уже продолжается этот смерч? 10 минут, и, похоже, стихия идет на убыль, подсказал Ктарх, а потом рассмеялся. Змей готов поспорить, что организаторы опять лишились своих следящих устройств. На процентов гарантируешь? Скептически спросил я. 90%, больше не дам, подумав, ответил тот. Минут через 10. Как и предсказывал артефакт, непогода улеглась. Правда, к этому моменту я лежал уже в воде, приподняв голову, чтобы не утонуть. Кое-как выбрался из укрытия и огляделся. Свежеповаленные деревья, стою по колено в грязи, из глины и тающего града. Стучу зубами от холода, а температура воздуха стремительно растет. Все вроде ничего, только хвороста у меня нет. Наломал сухих, относительно после такого-то ливня веток, у одного из давно поваленного дерева, и отправился в путь. До реки добирался долго. Очень душно, влажно и парко. До захода солнца остается всего ничего, а место ночлега не выбрал. Если еще раз налетит буря, то мне придется несладко. Желудок давно вопит, чтобы в него хоть что-то закинул. Но даже комары исчезли, а птички летают высоко. «Змей, я завершил анализ твоего мозга и закрытых в них областей» неожиданно сказал Ктарх, заставив меня сбиться с шага. «Чего ты сделал?» — нахмурился я. «Если помнишь, что при слиянии говорил тебе об этом». «Хм, конкретики тогда не звучало. Допускаю, что неправильно понял артефакта. Если разобраться, то доступ к моим мыслям и чувствам у него появился, а блок, который я поставил, для Ктарха явно не преграда. Но ведь просил не копаться в моей памяти». «Не волнуйся». Ни одну мысль или воспоминания я не просматривал и не записывал, в том числе и не собираюсь их копировать и отправлять кому-то. «Договор есть договор», — успокоил артефакт. «Собственно, хотел тебя уведомить о результатах. Они оказались необычными. Говорить?» «Давай», — односложно сказал я, приготовившись услышать все, что угодно. «Похоже, день бонусов еще не завершен, и хочется верить, что они окажутся не совсем плохие».